глава пятнадцать когда девушки пахнет яблочком или в жизни случается всякое она была хороша девица что определяла его в комнату за номером два свежа порывиста упруга телом не то что эти шмары что паслись в каторге и пахло от нее яблочком когда от него надкусишь Не девка, цимус. Вот прикипишь к такое сердцем и край Да еще смотрит так, будто знакомого увидела, которого давно не видала и ждала. Знакомое в ней, правда, что-то имелось. Непонятно только что. Меблерашки были, конечно, не ахти какие. Напротив, в гостинице уж точно номера лучше. Но здесь остановился карась. Этот самый Стасько. Верно, не впервой ему здесь останавливаться это которая яблочком пахнет, знает его хорошо. Григорием Ивановичем кличет. Надо с ней поговорить, чтобы в журнал приезжих она ничего не писала. Чего это она не идет? Георгий вышел из номера, прошел по коридору, посмотрел на дверь комнаты и камевые Жора. Кажется, тот куда-то ушел. По делам. Две корзины часов сбагрить, не шутка. Интересно, а сколько золотых часов он с собою привез спецназ рядом с дверью камвая жора дверь хозяев меблиеерашек а что это молоденькая кира кажется ее так кто то назвал и есть хозяйка этих меблерашек нежели так то совсем в масть это ты георгий повернул голову и увидел глашу она буквально бежала по коридору готовая вот вот заключить его в свои объятия «Откуда она здесь? Черт! Вот почему эта Кира чем-то ему показалась знакомой. Она младшая сестра Глаши. И держательница меблирашек, конечно, не Кира, а Глаша. Сейчас она кинется ему на шею. Георгий огляделся. В коридоре вроде бы никого. Все равно показывать, что они знакомы, значит, провалить дело, ради которого он здесь, или подставить себя, что еще хуже. И он ушел». Молча отстранился от Глаши и ушел в свой номер, оставив дверь приоткрытой. Ей, конечно, было обидно. Человек, которого она так любила и продолжала любить, Холодно отстраняется от нее и делает вид, что не знает. Это как ушат холодной воды на голову Какое-то время Глаша стояла, соображая, как ей дальше поступить. Мысли роились в голове, как пчелы в потревожном улье, Не раньше, чем через три минуты, она все же вошла в приотворенную дверь. — Это и правда ты? — уже с меньшей долей уверенности и порыва произнесла Глаша. — Я, я, — ответил Георгий, — закрой дверь. Она повиновалась и закрыла дверь. — Как ты здесь? Зачем? Слова сами сорвались с губ. Глупые, надо признать, слова. — Я здесь по делам. «Брата жду!» — соврал Георгий первое, что пришло в голову. «Брата? У тебя есть брат?» Глаша не знала теперь, как себя с ним вести, и продолжала задавать глупые вопросы. «Есть!» — продолжал врать Георгий. «Он должен приехать сегодня или завтра, и дальше мы отправимся уже вместе на лошадях. Здесь есть конюшня?» «Есть!» — машинально ответила Глаша. «А куда вы с братом потом отправитесь?» «На Кудыкину гору!» — отрезал Георгий. — И вот что. Давай уговоримся. Мы не никогда до сегодняшнего дня не виделись. И еще. Не надо записывать меня в книгу для приезжих. Пусть будет так, будто меня здесь вовсе не было. Ты поняла? — Поняла, — ответила Глаша. — А ты что, сбежал? — Откуда это? — недовольно спросил Георгий. — Но из тюрьмы? Тебя же тогда на вокзале арестовали, меня допрашивали потом в участке и сказали, что ты человека убил, а ты... — А что я? — посмотрел на своего бывшего возлюбленного Глаша. — Я ж ничего об этом не знала. — Вот и сейчас ничего не знай жестко ответил Георгий. — Когда ничего не знаешь, спится лучше. Ты надолго к нам? — А этот Стасько надолго к вам приехал? — Не ответил на вопрос женщины Георгий. — На день. Завтра поутру съедет. — Завтра поутру. Задумчиво повторил за Глашу и Жора. — А что? — Да ничего. — Ответил Полянский. — Твоя хаза ведь рядом с ним. — Что? — сморгнула Глаша. — Я говорю, твоя комната ведь рядом с его номером. — Да. — А вход в его номер с твоей комнаты имеется? — Есть, только он заколочен. Глаша во все глаза смотрела на Георгия и не могла поверить, что это он. Пойдем к тебе. Ему хотелось... — Подчиняться, — скажи он сейчас, — раздевайся, — и она бы разделась без тени сомнения, и отдалась бы ему так, как он сам бы этого захотел. Но зачем для этого идти в ее комнату? Ведь рядом, в соседней комнате, может находиться Кира. — Зачем? — Глаша прильнула к нему, пытаясь заглянуть ему в глаза. — Давай останемся у тебя. Георгий посмотрел на Глашу. — Ну что с нее взять? Неужели у всех у них баб куриные мозги, и думают они только об одном, как получить удовольствие, оставшись наедине с любимым мужчиной? — Это позже, Глаша! — смягчил он голос, искоса поглядывая на нее. — А сейчас давай пойдем к тебе. Они прошли в комнату Глашем. Обставлена она была такой же мебелью, как и номера для приезжих, однако обжитой вид говорил о том, что живут в ней постоянно одни и те же люди. Слева и справа были двери, правая вела в комнату Киры, а левая — двустворчатая, в номер с тоськом. Георгий подошел к двери и дернул за ручку. Дверь чуть поддалась вперед, образовав щель. Он дернул еще раз, потом взял стул, пододвинул к двери — Встал на него и, оттянув верхний конец двери на себя, заглянул внутрь. Одну корзину он не увидел, а вот вторая, что была поменьше, стояла около этажерки возле фасадного окна. — Глаша, вы что делаете? — раздался сзади голос Киры. — Ничего, — растерялась Глаша, не зная, что ответить сестре. В это время в комнату вошел сам Григорий Иванович. Полянки тихо отпустил вверх двери, неслышно слез со стула и посмотрел на Киру. Я просто очень любопытный человек, с сударыня. И мне всегда интересно, как это люди зарабатывают себе на жизнь, а главное, сколько. — Чтобы потом отобрать? — догадалась наконец о намерениях Георгия Глаша. — А нельзя, чтобы ты это сделал как-нибудь без нашего с участия? Она хотела еще что-то добавить, но осеклась и бы увидела, как смотрит на Георгия Кира. Точно так смотрела на него сама Глаша, тогда, когда встретила его у своего сродственника сева Воропаева в Подосинках. «Вы что, знакомы?» Кира переводила взгляд то на Глашу, то на Георгия, но они молчали. Наконец Георгий произнес. «Что ж, барышни, получается несколько иначе, нежели было мною задуманным. Ничего не попишешь». «Обстоятельства диктуют, как говорит мой хороший знакомый Марк. Так вот, слушайте обе. Мы трое, совершенно незнакомые друг с другом люди. Вы меня никогда не видели. Более того, я никогда не останавливался в ваших меблерашках, иначе вас привлекут за соучастие и, как пить дать, посадят». «За какое соучастие?» — не поняла Кира. «За соучастие в краже или ограблении». — Не знаю уж, как получится, — ухмыльнулся Георгий, — и вы пойдете под суд, а потом вас посадят в тюрьму. — Вы хотите в тюрьму? — сестры молчали. — Вы хотите в тюрьму? — жестче спросил Георгий. — Нет, — ответила Кира, в глазах которой явно читалось восхищение мужчиной, что был рядом с ними. — Я тоже не хочу в тюрьму, — произнесла Глаша, не отводя острого взгляда от сестры. — Стало быть, мы договорились, — удовлетворенно произнес Георгий. — Вы делаете свое дело, я свое. Мы не мешаем друг другу, а когда все будет закончено, я уйду. И мы все останемся при своих. Договорились? — Да, — без тени сомнения ответила Кира. — Да, — повторила за ней Глаша, обеспокоенная тем, что увидела в глазах Киры, когда-то смотрела на Георгия. — Ты как-то неуверенно сказала, — задержал свой взгляд на Глашу Георгий. — Что, какие-то сомнения? — Нет, никаких сомнений, — перевела свой взор на Георгия старшая Малышева. — Вот и ладненько, — констатировал Георгий. — Тогда, барышни, я вынужден откланяться. Адью. А эта младшенькая явно запала на него. — Бери, не хочу. Поглядим, как далее с этой гагарочкой. Поступить сперва надо делать, сделайте следы, замести. А ведь выходит, правду тогда, в детстве еще цыганка ему сказала, что бабы к нему сами липнуть будут. И с картами тоже оказалось право, а не садился играть его строгий на каторге, и на воле, все время проигрывал. Ну не идет к нему козырная карта, хоть ты тресни. Что же эти купцы от Стасько так долго не выходят? Эдак можно и до утра прождать. А утром раненько... Надо уже делать ноги отсюда, покуда шухер не поднялся, чтобы хоть какое-то время в запасе было. Фараоны, и верно, как легавые, только по свежему следу ловить гораздо. А коль след старый да затертый, так им уже жарко деется Примечание «жарко» здесь трудно, сложно, жаргонный. Несколько раз Георгий не выдерживал, выходил из своего номера, но с опаской, чтобы его никто не срисовал, и проходил мимо двери в комнату с замедляя шаг. Из комнаты слышались голоса. То с Тасько соловьем расхваливал свой товар, то купцы сдержанно торговались насчет цены. Голоса слышались из-за двери достаточно явственно, чтобы разобрать отдельные слова и понять тему разговора. И это Георгий для себя — отметил. Когда часы пробили одиннадцать ударов, он постучал в номер с тосько. Тот открыл и увидел приличного господина, которого уже видел как-то мельком, и который, кажется, тоже был постояльцем меблированных комнат Глафиры Малышевой. — Прошу прощения, сударь, за столь поздний визит. — Вежливо проговорил господин. — Я постоялец из второго номера, сосед ваш, так сказать. Прослышал, что вы часами и принадлежностями всякими к ним торгуете. — Не позволите ли посмотреть на ваш товар? Меня интересуют брелоки и цепочки. — Да ради бога! — раскрыл перед гостем дверью Стасько. — Проходите и смотрите себе. — Вы, я вижу, не один. Немного стушевался Георгий. — Мое присутствие верно вас стеснит. — Ничуть не стеснит, — улыбнулся Стасько, который после месячного ничего не делания был рад любому потенциальному покупателю. — Заходите и располагайтесь. Георгий зашел... Огляделся, присел к тумбочке, на которой как раз были разложены горкой цепочки и брелоки, и принялся разбирать их и осматривать. Во все время разговора Стасько с купцами Георгий обдумывал, как он проделает задуманное. Вот купцы уходят, и они остаются одни. Георгий оглушает Стасько, тот теряет сознание, он забирает самые дорогие часы, деньги и уходит. Но! Стасько очухивается, поднимает тревогу, набегают фараоны, на него Георгия объявляется охота, и его берут прямо на станции. Нет, такое уже было и закончилось весьма скверно. Нужно, чтобы шухер поднялся как можно позже, когда он будет уже далеко отсюда, а лучше уже в Москве. Ищи потом ветра в поле. Стало быть, надо затемнить, Стасько на глухую и обставить все так будто он спит после чего немедля сваливать отсюда в тихую со сламом георгий сидел в сторонке в разговор не встревал да собственно на него никто не обращал внимания верно забыли даже что он есть так он и просидел едва ли не до трех часов по полуночи когда купцы, распрощавшись с Камево и, и пообещав прислать днем своих приказчиков, дабы они забрали отобранные часы, вышли вместе из номера. Что ж, мне тоже пора. Поглядывая на две горки отобранных купцами золотых часов, произнес Георгий, засиделся я у вас. — Спасибо, что не прогнали меня, — улыбнулся он. — Да что вы, как можно! — улыбнулся в ответ Стосько. — Вы себе подобрали что-нибудь? — спросил он, провожая гостя до дверей. — Да, подобрал, — ответил Георгий. С этими словами он полез в боковой карман своего дорожного костюма и, резко вынув руку, нанес Стосько сильный удар кастетом в висок. Удар был смертельным, и тело Камиво Жора задергалось в конвульсиях. «Спокойно, спокойно!» — прошептал Георгий, крепко сжимая левую рукою горло Стасько, чтобы удерживать его в вертикальном положении и не дать предсмертным хрипам вырваться наружу. Когда тело Камиво Жора обмякло, убийца подхватил его под мышки и, осторожно, чтобы не измазаться в крови, оттащил труп Стасько к окну уложив его головой и грудью под этажерку с цветами так, чтобы из фасадного окна труп не был виден. Георгий подошел к двери, закрыл ее на ключ, он торчал из замочной скважины, и положил его в карман. Потом снял с вешалки пальто, сложил его и положил на кровать, отбросив лежащий на ней молоток. пальтон он прикрыл одеялом. Отойдя на несколько шагов, обернулся и посмотрел на кровать, недовольно хмыхнул, вернулся и подоткнул одеяло под свернутое трубою пальтом. Теперь было похоже, что на кровати будто спит человек, накрывшийся одеялом с головой. Полянский обыскал труп и нашел портмоне с деньгами и документами. Бабла в нем было больше косухи, а точнее считать было некогда». И он сунул портмоне выжора во внутренний карман своего дорожного костюма. Найденные в нагрудном кармане сюртука Стаського векселя не взял, бросил на пол. Такие бумажки ни к чему на след могут навести при предъявлении к оплате. Затем подошел к корзине, что была меньше размером и взял из нее несколько коробочек с часами, предварительно удостоверившись, что часы в них золотые. Из горки часовых принадлежностей, лежавших на тумбочке, выбрал золотые цепочки, что были покрупнее и подлиннее. Все это он рассовал по карманам, потом сгреб в охапку отобранные купцами золотые часы, прижав их к животу, и подошел к двустворчатой двери. Окинув взглядом комнату с тосько, убийца навалился всем корпусом на дверь и толкнул ее. Образовалась щель. Он отошел на шаг и снова с силой навалился на дверь. Она растворилась шире, и Георгий с трудом, но протиснулся в образовавшуюся щель. — А вот и я! — сказал он Глаше, которая во все глаза смотрела на него. — Чего не спишь? — Ты убил его? — шептом спросила Малышева. «Нет, что ты!» Георгий сделал оскорбленный вид и даже подпустил в голос нотки возмущения. Оглушил только немного. Он притворил дверь и прошел в комнату. «У тебя ладонь в крови», — заметила Глаша. «Да?» — Георгий посмотрел на ладонь. «И правда, порезался, наверное». «Это его кровь». «Кого?» Он сделал вид, что не понял вопроса. «Григория Ивановича», — промолвила Глаша. «А что ты о нем так переживаешь?» — искоса посмотрел на нее Полянский. «Он кто тебе? Брат, сват? Торгаш какой-то московский, которых там как собак нерезных К утру очухается, и все будет в порядке». «Он уже не очухается». «Но коль не очухается, значит, ты твоя сестренка — соучастница убийства. А что это значит, каковы будут последствия, так об этом я тебе уже говорил». «А я ничего не видела». Неслышно вошла в комнату сестры Кира. «И не знаю ничего». «Вот», — удовлетворенно кивнул головой Георгий, «бери пример со своей младшенькой». Он невольно остановил свой взор на Кире. на «Да, ладная девка, притягательная, черт вы ее побрал. С собой, что ли, ее взять? А ведь она и пойдет». «Нет, бедой все это закончится. Иначе с ними, бабами, и не бывает». Георгий высыпал добычу на кресло, все золотые часы в коробочках и бизонах, да еще барелоки и цепочки. Насколько же весь этот слам потянет? Тысячи на полторы-две? Да в кожняке косуха слишком. Примечание. Кожняк, бумажник, портмоне, жаргонное. Нехило. И делиться ни с кем не нужно. Полный фарт. Полянский вымыл под рукомойником лицо и руки, вытерся, осмотрел себя в зеркало. И, не найдя на себе и дорожном костюме пятен крови, кивнул своему отражению. «Дескать, пора». Затем повернулся и, обращаясь к Кире, но не к Глаше, произнес. «Котомку дай». Кира метнулась в свою комнату и скоро вышла с парусиновой сумкой с длинным наплечным ремнем. Сумка походила на охотничий «Яктташ», и почти идеально подходила к дорожному костюму Георгия. Благодарствуйте, барышня. Остался довольным такой котомкой Георгий. Он сложил в нее свою добычу, застегнул и посмотрел на женщин. Я бы с удовольствием побыл еще с вами, но мне, к сожалению, пора. Я не жлобинна, но подарков вам не делаю по той простой причине, что не хочу вас подставлять». Ведь обнаружение при обыске полиции часов или цепочек из тех, что были у Камева и Жора, а обыск такой обязательно будет и уже сегодня, свяжет вас со мной и сделается участницами. Поэтому то, что я не поделился с вами, — это простая мера предосторожности, нужная скорее вам, а не мне. Все. Бывайте, барышни. Георгий повернулся, подошел к коридорной двери и прислушался. Было тихо. Он приоткрыл дверь и выглянул в коридор. По раннему времени он был пуст. Жизнь в меблирашках начиналась около шести утра. «Погодите, я провожу вас», — услышал Георгий за спиной голос Киры. «Не делай этого!» — Глаша преградила сестре дорогу, но та просто оттолкнула ее. «Отстань!» Она первая вышла в коридор и медленно пошла к выходу из дома, оглядываясь и делая Георгию знаки, что путь свободен. Когда она подошла к двери и откинула крюк, обернулась. — Возьми меня с собой. Сказано это было тихо, но Георгий услышал и помотал головой. — Нельзя, со мной опасно, а мне все равно. Махнула рукой Кира, зато мне не все равно, шепотом произнес Георгий. Девушка прильнула Георгию всем телом. — Ну почему? — Почему им нельзя быть вместе? Пусть этот мужчина преступник, но преступник он по отношению к другим людям, а не к ней. Ей он не сделал ничего плохого, и она уверена, никогда ничего худого и не сделает. Так почему им нельзя вместе? — Мне пора. — Отстранился от нее Георгий. Она на шаг отошла и заглянула ему в глаза. — Мы что? Никогда больше не увидимся. Может, не увидимся, а может и увидимся. В жизни случается всякое, — ответил Георгий и вступил за порог. Кира смотрела вслед ему до тех пор, пока его фигура не скрылась из видом.